Крым был присоединен к России. Наконец, 10 июля 1774 года в деревне Кучук-Кайнарджи был подписан мир. Россия получила Азов, Керчь, Яниколе, Кинбурн, земли в Кабарде, широкие торговые льготы и 4,5 миллиона рублей контрибуции.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 Испуганные невиданной болезнью, рабочие рассеялись по городу и разнесли заразу. Скоро смертность от чумы достигла огромных размеров. Летом умирало по 200 человек в день, а осенью – до 1000 человек. Борьба с ужасной болезнью казалась невозможной. Способы ее лечения были неизвестны, да и докторов в Москве было в то время не больше 10 человек.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 которая стала изменять их устройство и вооружение, а кроме того, лишила их некоторых вольностей. Они отказались повиноваться властям и убили генерала Траубенберга. Скоро казакам примкнули крестьяне, недовольные своим крепостным положением, а затем и старообрядцы. Во главе мятежного движения стал Емельян Пугачев.